Как правильно писать официальные письма. Письмо Веры. Моя ученица Вера знакома с президентом этой гильдии. Его зовут Анатолий. Президент перед ней поставил такую задачу: напишите о том, что бы вы сделали, если бы вы были президентом гильдии. Поскольку Ольга, к сожалению, умная, то я знаю, что она выскажет то, что на самом деле думает. И я ей посоветовал Письмо должно быть коротким. Строки из письма. Анатолий, пишу вам письмо, в котором отвечаю на поставленный вами вопрос. Что бы я сделала, если бы была президентом гильдии? Мое предложение по дальнейшему развитию организации и как я это вижу. Но прежде, Анатолий, хочу признаться, что я очень рада знакомству с вами. Вы талантливый художник, и мне очень нравится ваш творческий подход к фотографии и ко всему окружающему вас. Я согласна со всеми вашими предложениями. С тем, что надо обновить сайт, согласна, надо сделать галерею с наиболее выразительными снимками на первой странице. Также мне кажется, что вы думаете точно так же. Считаю, что гильдии надо вернуть её звёздный статус, привлекать известных людей в гильдию. Замечания Литвака. Она пишет речь президента, который приступил к своим обязанностям. Её вроде как избрали президентом, и она объявляет долгосрочную перспективную программу и говорит: "Считаю, что гильдии нужно вернуть её звёздный статус". Выходит, что сейчас гильдия дерьмо. Представляю, что подумает президент, когда будет читать эти строки. Строки из письма. Нужно привлекать известных людей в гильдию. сохранить соревновательный дух, организовать пути выхода из кризиса, то есть человек ничего не делающий должен покидать ее ряды и не подчевать на лаврах за исключением почетных членов, конечно же. Замечание литвака. Между строк читается, товарищи дорогие, сейчас по разгоняю всех отсюда, а прежнего не выгоняет. Строки из письма. Член гильдии обязан принимать участие во всех фестивалях. Он должен показывать работу за последний год. Работы должны быть отражены на сайте. Зритель должен видеть деятельность членов гильдии. Замечание Литвака. Это не уничтожай, оставь. Когда станешь президентом гильдии, то прочтёшь программную речь уже готова. Строки из письма. Зритель должен видеть деятельность членов гильдии. Замечание Литвака. Выходит, что сейчас так хреново всё поставлено, что зритель ничего не видит. Сроки из письма. Существуют международные выставки и фестивали, в которых гильдии неплохо было бы участвовать. Замечание Литвака. А сейчас они не участвуют, получается. Сроки из письма. Мне кажется, что вы со мной согласны. Мы хотим соревноваться с мастерами международного уровня, мирового класса за возможность пройти в полуфинал, участвовать в финале. Основная цель гильдии создание здоровой конкуренции и умение гордиться рядом с тем, с кем ты стоишь. Я много наблюдала за деятельностью гильдии прежде, чем стать её членом. Мне нравились многие мастера. Замечание Литвака. Дальше можно не читать. И после этого письма она ещё хочет сохранить хорошие отношения с президентом гильдии. Но самое главное, что её предложение абсолютно правильное. Поэтому всегда, когда вы пишете или говорите, думайте, как это могут понять. Можно же понять, как я комментировал. Она вроде бы говорит хорошее предложение. Если бы так, было бы ничего, но у президента сложилось впечатление, что она круглая дура. Подумаешь, дураков Навалом. Еще одна будет. То, что я не дочитал, еще хуже. Это умно, но говорить этого не надо.